Бесплодная земля. Первое приближение. Теперь попробуем посмотреть, как эти идеи реализовались на практике. Хотя скорее было совсем наоборот. Поэтическая практика привела Элиота к подобным выводам. Но так или иначе, мне теперь интересен творческий процесс, который Элиот представляет в своих стихах раскрытым, распахнутым, разложенным на этапы И элементы. Обратимся к небольшому отрывку из его поэмы Бесплодная земля. Бесплодная земля. 1921 год. Не велика по размеру, что-то около 400 строк, но сложна для чтения, поскольку чрезвычайно уплотнена большим количеством цитат и разных косвенных намёков на литературные памятники прошлого. Это апокалиптическая картина Европы, Сконцентрировавшейся в мегаполисе, где обитают живые мертвецы, куклы-автоматы, механически выполняющие повседневные ритуалы, причина такого бедственного состояния в жизни в утрате религиозного чувства, в гуманистической или либеральной подмене идеи Бога сугубо человеческими ценностями. Уже не Христос, а человеческое я оказывается мерой всех вещей, целью жизни. целью истории. И в результате подобной подмены личность замыкается в собственных пределах, утрачивая понимание добра и зла. Потеряв религиозное чувство, человек теряет связь с почвой, с основаниями культуры, в которой он существует, и становится космополитом, номадом, духовным кочевником. Сама европейская культура видится Элиоту пост апокалиптической бесплодной пустыни. Её традиции, некогда наполненные жизнью, оскверненные гуманизмом и романтическим разгулом чувственности, теперь она, набор обломков прошлого, громоздящихся друг на друга памятников, никак не связанных друг с другом и чувством жизни. В будущее повествователь поэмы смотрит без особого оптимизма. Мир на его глазах постоянно проходит все календарные стадии. Весна, лето, осень, зима умирает и вновь возрождается в то же самое состояние смерти. Если что и возрождается в этом мире, то греховность и чувственность. Однако обратимся к самому тексту. Я выбрал небольшой фрагмент финал первой части поэмы Призрачный город. Толпы в буром тумане зимней зари, лондонский мост навеку повидал столь многих, никогда не думал, что смерть унесла столь многих. В воздухе выдохи краткие, редкие. Каждый под ноги смотрит, спешит в гору и вниз по Кинг-Виллиам-стрит. Туда, где Сент-Мэри Вулнад часы отбивает С мертвым звуком на девятом ударе. Там в толпе я кликнул знакомого. — Стэтсон, стой! Ты был на моем корабле при Милах, Мертвый, зарытый в твоем саду год назад. Пророс ли он? Просветет ли он в этом году? Или, может, нежданный мороз поразил его ложе? И да будет пес подальше от... отуда он друг человека и может когтями вырыть его из земли примечание здесь и далее перевод Сергеева конец примечания не трудно догадаться что перед нами урбанистическая зарисовка сценка в которой говорящий сам немного поучаствовал и так что же мы имеем зимнее утро Коричневый туман и лондонский мост, через который идёт, вернее, даже не идёт, а течёт наподобие чёрной реки, толпа людей. Если вы когда-нибудь бывали в Лондоне, и около 8 часов утра появлялись в районе лондонского моста, то вы наверняка знаете, что это за люди. Это клерки, которые работают в деловой части Лондона, офисные работники одинакового одеяния. и одинаково причёсанные со времён Элиота здесь мало что изменилось разве что причёски и фасон одежды у Элиота клерки вздыхают и занятые своими мыслями каждый смотрит себе под ноги надо заметить что вся эта картина обладает удивительной документальной точностью и достоверностью всё что упоминает Элиот реально существует Лондонский мост, улица Кинг-Уильям, которая его продолжает, а также готическое здание церкви Сент-Мэри-Вулнад, где часы на девятом ударе бьют чуть громче обычного. Ощущение бытовой конкретности происходящего усиливается, когда лирический герой узнает в толпе старого однополчанина Стэтсона и окликает его. Потом задает ему странные вопросы о трупе, который тот зарыл в саду и даёт ему ещё более странный совет держать пса подальше. Завершают всё французские слова, обращённые к нам, к читателям, причём несколько оскорбительные. Мы ещё ничего не сказали по поводу текста, а нас уже почему-то обозвали лицемерями. Символический смысл сцены разгадать не трудно. Тем более, что он сам собой проявляется в депрессивном состоянии рассказчика, лирического героя и траурно-торжественной интонации, которая подчинена его речь. Unreal City, по-видимому, намекает на тот свет, где обитают призраки. Зима. Сцена разворачивается именно зимой, время летаргии, символической смерти, физической и духовной. Утро, обновляющее жизнь, ровным счетом ничего не меняет. Мир, если и возрождается, то, судя по этой сцене, исключительно в новую фазу смерти. Туман — элемент декорации, штамп, по которому обычно узнают Лондон и Англию. Если уж в каком-нибудь тексте возникает альбион, то он наверняка будет туманным. Но здесь туман, скорее всего, — Предстаёт как нечто большее, как символ, особенно популярный в романтической литературе и живописи, который обозначает пограничное состояние мира, состояние между смертью и жизнью. Ландшафт, окутанный туманом, означает, что мир ещё не проснулся, не выделился из области небытия, не материализовался окончательно. Мост возможно, путь человеческое существование, протянутое из мира живых в царство мёртвых, река текущая под ним, то есть Темза, и река из людей текущая по нему, вероятно, должны вызывать ассоциации с легендарными реками, отделяющими мир живых и мир умерших, со Стиксом и Ахероном. Таким образом, из всего этого легко ума заключить что Элиот, изображая повседневный мир, обычное лондонское утро, в то же время показывает нам, что это ни что иное, как подземное царство, ад, аид, где обитают души умерших.